Глава десятая Два дня я блуждал по лесу, собирая травы и коренья. Вручную вырезал кости у мобов и сцеживал кровь. Хотя игровая механика облегчала изготовление еды или зелий, но компоненты добывать приходилось по-настоящему. Так что, орудуя зовом бездны, отрезал конечности убитых мобов, счищал мясо с костей, а траву приходилось заготавливать милосердием. И естественно, использование непрофильного инструмента портило результат, сильно снижая качество добываемого ингредиента. Запасы, купленные еще в Таросе, я давно употребил в производство В результате апнул уровень алхимии и забил рюкзак почти пятью сотнями зелий. Пока уровень маленький, примерно половина эликсиров превращалась в бурду. Хорошо, что и провальный опыт шел в зачет прокачки. Поляна у приметного дуба превратилась в некое подобие базы. К алтарям я не спешил, справедливо полагая, что меня там будут ждать. И если новички наверкома не в курсе, где их искать, то уж взявшийся за меня мэт обязательно выставит охрану. Он как-никак всю войну только и делал, что эти самые алтари уничтожал. Собственно, в этом я убедился на второй день. Подкрался к ближайшей цели задания насколько смог, чтобы не попасться на глаза особо внимательным насчитал 15 святейших от пятидесятого и выше уровнем, мерно варящих на костре гречневую кашу с мясом судя по запаху с говядиной голод обострялся все так же резко но я уже без проблем насыщался сырым заодно получил достижение дикарь требовавшие съесть 10 кусков мяса с кровью или любой другой сырой пищи в отличие от иных достижений дикарь повышал скрытность в лесу и пока я не движим Не отображаюсь на компасе игроков. Это пригодилось, когда я нашел пару красных зон рядом и даже предпринимал туда вылазки. Подтянул уровень до десятого. А теперь смотрел на врагов и сжимал в бессилии кулаки. Им не было смысла тратить время, прочесывая лес. У Мэтта есть такая же карта алтарей, что и у меня. И он поступил проще, перекрыл к ним доступ. Рано или поздно я все равно должен сам сунуться в петлю. И то, что охрана была даже не среднего уровня, а всего лишь, по меркам, разумеется, топов игры, чуть старше Нубского, нисколько не меняло ситуации. 15 человек даже пятидесятого уровня — это уже суммарно больше меня в 75 раз. Тут как не вертись, все равно проиграешь. Убедившись, что охраняются все пять алтарей, Вернулся к себе под дуб и уселся у родника. Итак, что мы имеем? Десятый уровень персонажа звучало конечно, круто, но реальная сила — это прокачка гримуара. Книжка поглощала души абсолютно любых существ, так что нужно делать упор именно на апофолианта. Неважно, сколько у меня в итоге маны, если моих скелетов будет валить дуновение ветра. Из соседних локаций, что я обнаружил, подходящими мобами для прокачки гримуара могли послужить только свиньи. Но и эти клыкастые сволочи приносили проблем. Обладая общей агрозоной, бросались толпой и легко могли стоптать наглеца. А с учетом, что на каждой второй поляне собиралось по 10-15 особей, выходило, что до ближайшего уровня гримуара мне торчать в этом лесу пару лет. Так долго тянуть не хотелось, хоть и был в этом плюс. Если я не активирую новые алтари, рано или поздно Святейшим осточертеет их охранять. Конечно, они вполне могут прочесать весь лес, попутно набивая уровня молодняку, что сейчас сторожит мои цели. Но это сразу даст мне шанс, пусть и мизерный, прошмыгнуть мимо и добраться до желанного камня. Кроме того, я уже заметил, что игроки на страже не сменяются. Стало быть, такие же оцифрованные, как и мы с Мэттом. Не торопиться им особенно некуда. А мне не хотелось одичать под этим проклятым дубом. Можно было вернуться на дорогу и плюнув на все, пришпорить коня. Но где гарантия, что первый же встречный игрок или даже NPC не сдаст меня топ-клану? Наверняка про охоту на одного шибко умного некроманта уже в курсе весь мир. Откинувшись спиной к стволу, закрыл глаза. Пад какой-то. И выйти отсюда и оставаться Смерть. Еще и боги молчат. Хотя, возможно, достучаться до покровителя конкретно я могу только на кладбище. Наверхом поощряет тот отыгрыш ролей, как я догадываюсь по стремлению добиться максимального реализма. Отсюда и такие требования. А мне еще не давал покоя момент, когда Тео закрыл меня щитом. Как он это сделал? Алекс был с ним в группе, я нет паладинкой стонул какое-то уничтожение нежити. Но почему оно сработало на вояке? Френдли фаер? Но раньше я такого не замечал. Даже мои скелеты могут сдуру отрубить друг другу конечности. Так почему каст ударил в воина и прошел безболезненно? Может ли быть так, что Алекс использовал хил, который в руках Светлого обращается в нанесение ран темному? Это, разумеется, было бы логично. Но магия не промахивается. Я мог избежать урона, но Инквизитор совершенно точно попал бы, как убили скелета, прикрывавшего грудью мой героический отход. После двух дней обдумывания феномена со всех сторон, единственный выход, приходящий на ум. Меня снова поимели. Если это было заклинание, изначально направленное на Тео, выходит, у нас что? Перед глупым нубом разыграли спектакль, чтобы умыть руки, передав жертву святейшим. Именно поэтому на Арбагаста, как я прозвал коня, повесили вялый дебаф, не помешавший мне уйти. И то проклятие, скорее, случайно сорвалось у кого-то слишком старательного. В пользу постановки «Наивный некромант убегает от хвоста» говорил и удар Теодора в деревне, содержимой девчонкой. Боец решил предупредить о грозящей опасности, но не знал, как это сделать и нашел единственный с точки зрения воина выход — подстричь меня секирой. Теперь главный вопрос. Зачем это все? Гай мог самолично передать меня в руки мэту как только понял, какой именно у меня квест, и к чему все идет. Но все выглядело так, будто я приду за душой главы инквизиторов с вопросами. Зачем устраивать розыгрыш? И вот здесь я мог лишь разводить руками да плечиками пожимать. Слишком мало знаю о внутренней кухне кланов, чтобы четко понимать мотивы Гая. Да, он сразу сказал, что ему ничего не стоит сдать с потрохами Мэтту. Но не сдал. Даже согласился на мои условия ради мифического шанса отхватить эфемерное преимущество перед другими. А что, если Инквиз решил обыграть и Мэтта, и меня? Договорился на эксклюзив для клана, затем продал меня святейшим. Для выполнения этой части сделки даже отправил мне наивное письмо с просьбой указать местонахождение. А когда я его послал, развел перед Мэттом руками, мол, не получилось. И в таком случае лично к главе инквизиторов у меня вопросов быть не может. Он честно предложил помощь в сложившемся недоразумении. Он не мог не знать, как среагирую на ситуацию. Я же птица гордая, просто обязан отказаться. И тем самым сыграть интригану на руку. Наверняка есть способ продемонстрировать переписку другому игроку. И мэт увидел, что с инквизами некроманта больше ничего не связывает. И я, если что, смогу лично с Гаем переговорить в будущем об изменившихся условиях сделки. Распахнул глаза и нырнул в ближайшие заросли. На компасе загорелись две приближающиеся точки. На поляну вышли, совершенно не скрываясь, двое людей в обмундировании паладинов. «Ну и что мы будем еще обсуждать, мэт заговорил Гай Аврелий, присаживаясь на освобожденное мной место. «Ты сказал, тебе нужен некромант. Я тебе его отдал. Что тут еще обсуждать?» глава святейших хищно усмехнулся, встряхивая гривы темно-русых волос. Его лицо напоминало кусок камня, обтянутый кожей. Грубые и резкие черты лица — Тяжелые надбровные дуги, из-под которых светились белым плазменным огнем, чуть суженные глаза. Тонкие, будто сжатые губы, вокруг которых чернела небольшая щетина. «Ты не Юлий Гай. Мы не первый день друг друга знаем. И ты в курсе, кто я и чего требую от остальных?» Инквизитор развел руками. «И? У меня был выбор — попытаться урвать место в топе повыше. «Я решился. Ты теперь мне войну за это объявишь?» «Вот только забываешь, времена-то меняются. Обросли твои войны жирком», — он нагло улыбнулся. «Пришли ребятки моложе и погорячее, с не менее тугими кошельками, чем было у твоего дедушки. Так что развязать войну среди своих сейчас...» «Ну, я бы на святейших не поставил». Мэтт кивнул. «Да». Он тоже присел у дуба, прислонившись плечом к собеседнику. «Раньше было как Гай. Есть светлые, есть темные. Наше дело правое — вали врагов, пока рука колоть не устанет». «То было раньше», — скривился инквизитор. «Сейчас твоя идеология никому не нужна. И мы живем не в прошлом, мэт Мы живем сейчас. Уж кто-кто, а ты-то должен понимать. Нет в Неверкоме больше места фракционным воинам. Администрация уже объявила, что в этом мире... Он обвел рукой вокруг. Победил пантеон порядка. Мэтт снова кивнул. Вот только тьма никуда не делась, Гай. Она всего лишь сменила цвет. Гай встрепенулся. — Ты на что это намекаешь? Святейший пожал плечами. — Думаешь, почему я остановил геноцид хаоса? Мне было плевать на них. Пусть бы хоть все на рерол ушли. Но баланс, Гай. «Баланс!» — он понял палец. «Ты хоть представляешь, что творится сейчас там, наверху?» «У админов?» «Какие админы!» — скривился мэт «Думаешь, они хоть что-то новое добавили со старта игры?» «Ни капли. Только купоны стригут. Да следят, чтобы капсулы исправно работали». «Нет и не будет в Наверхкоме нового контента, Гай. Но погоди, а Морбас?» Мэтт усмехнулся. «Все это было изначально заложено. Ты же понимаешь, что есть квесты стандартные, которыми тебя с упоением напичкает любой NPC. А есть блуждающие, которые еще и найти надо». «Ну, разумеется», — кивнул Гай, поворачиваясь к Мэтту. «Ты хочешь сказать морбас «Алтари» — это все часть старой заложенной программы?» «Я говорю об этом прямо, Гай. Нет нового контента в Наверкоме. И этот твой Макс, отмороженный, запустил новый виток истории мира. Тот, что впервые всплыл, когда я еще самолично разбивал проклятые алтари». Мэтт замолчал. Гай сидел с ошарашенным видом. «Наверное, у меня было такое же лицо. В каких-то пяти метрах сидел глава, разыскивающего мою тушку клана. И стоит ему глянуть в мою сторону». «И что дальше?» — всплеснул руками инквизитор. «Мне нужен этот некромант, Гай. Вот что. И нет, я не собираюсь его убивать. Я, если ты еще не забыл, не маньяк какой-то. Тем более не собираюсь задираться с сосулькой». Отмины выпустили кого-то в игру? Мне все равно. Но вот этот выпуск начинает перекраивать мир, тыкаясь как барам вслепую. И тут у меня свой шкурный интерес. Разумеется, ты не поделишься со старым другом, — хмыкнул Гай. Этот старый друг, о котором ты говоришь, давно уже откинул копыта, — отмахнулся Мэтт. Теперь вместо него прижимистый глава враждебного клана, только и думающий, как бы отгрызть у меня кусок власти. Святейший поднялся. «Ты думаешь, я не знаю, как Морбасовы завалили?» «Ловкость рук и никакого мошенничества», — улыбнулся Инквизитор. «А что к нам инфа попала, так тут ты сам виноват. Хотел бы темного, давно пустил бы кого-то из своих на рерол. Что, я первый день тебя знаю Ты даже не понимаешь, о чем говоришь», — осмеялся тот. «Ты сколько лет уже здесь?» и до сих пор не понял, что все, что происходит вокруг, зависит от конкретного игрока. Одно решение, одна мысль, уникальная идея, да даже ситуация. И вот новый виток в истории мира. Помнишь, каким я был, когда только пришел в Неверком? «Помню», — кивнул Гай. «Злой и непримиримый». «Глупый и наивный!» — фыркнул Мэтт. «Я тогда решил, что война — отличный способ жить!» И добился успеха. «Что мне могли противопоставить эти сосунки?» «У них даже лидера не было!» «А теперь, значит, будет!» — поднял бровь блондин. «И теперь не будет!» — рубанул воздух паладин. «Ты прекрасно знаешь!» Зверь хоть и управляется довольно умело, но сам он тупая скотина. С нашими богами ему не равняться. Но дело не в том. Не в лидере вообще. Тогда в чем же? Почему ты их не добил? Испугался я, Гай. Ты испугался? Не смеши, Мэтт. Ты никогда ничего не боялся. Не боялся. А потом наложил в штаны потому что мне выпал квест на полное разрушение темных алтарей. И награда была большая, да только платой стало бы слишком многое. Это как? Ты в курсе, что на Земле творится сейчас? Сводки хотя бы читал? В курсе. А знаешь, почему так случилось? Потому что не осталось никого, кто мог бы представлять угрозу. Так что квест у меня до сих пор висит. Но я ни одного тёмного не тронул с тех пор. «Ты смеёшься надо мной, что ли?» — прыснул Гай. «Иди ты к чёрту!» — отмахнулся святейший. «В общем, я тебе сказал всё, что хотел. Считай, ты предупреждён. Я этого некроманта найду. Цена вопроса меня не волнует. А узнаю, что ты за моей спиной опять какие-то тёмные делишки крутишь. Оторву крутилки так, что мало не покажется». «Уяснил?» Гайн осупился. «Кажется, теперь у него есть личный повод для бунта среди светлых. Еще бы знать, решится он или нет». «Ты забываешь Мэтт», — заговорил он. «Я думал, мы друзья, приперся в эту глушь, а на деле одни угрозы и невнятные пророчества передела мира. Хочешь поймать некроманта — лови, это не мое дело. А будешь угрожать дальше, я весь мир подниму против тебя». Ты же дальше собственного носа не видишь. Заперся в замке. Управление доверил своим ребятам. Не знаешь, что на ваше богатство уже давно другие хотят лапу наложить. Ты мне угрожаешь, что ли?» Рявкнул паладин, вырывая меч из ножен. Гай примирительно выставил ладони. «Я тебе просто говорю как есть, Мэтт. Твое время прошло. Давно прошли те времена, когда у тебя был авторитет рыцаря без страха и упрека». Теперь ты просто жестокий маньяк. Герой войны, который никому не нужен в мирное время. Он тоже поднялся на ноги. Так что я предлагаю тебе сдать полномочия по-хорошему, пока еще можно избежать неизбежных жертв раздела. Ты хоть осознаешь, что в этом лесу полно моих людей? — поперхнулся Святейший. Ты понимаешь, что я тебя сейчас на ленточке пустить могу? Инквизитор пожал плечами. «Можешь. Да только ничего это уже не изменит, мэт Мы оба с тобой оцифрованы. Оба знаем, что значит жить наверхкомом. Вот только ты забыл, что помимо идеологии, нужно еще и о реальности помнить». Он подбросил в руках золотую монетку. На поляне возникло сразу с десяток убийц в черных плащах. Абсолютные копии тех, что напали на нас по приказу Азуры. «Это война покачал головой топ а эти он кивнул в сторону приближающихся наемников для меня не угроза гай широко улыбнулся ты забыл еще об одной вещи мэт морба спал от руки инквизиторов и что паладин явно тянул время озираясь по сторонам и подыхая демон подарил мне особенный рецепт мэт Я уже успел его опробовать. Называется яд бездны. И пока ты пытаешься призвать клан, я скажу тебе последние слова, которые ты услышишь, старый друг. Губы Аврелия растянулись в недоброй усмешке. В Наверкоме умирают даже боги. Убийцы кинулись разом, но кинжалы со звоном ударились о прозрачный золотистый шар, окруживший паладина мэт вонзил меч в шею товарища, но тот и не пробовал защищаться. Наемники кромсали защиту лучшего игрока наверкома, но зеленый яд лишь расползался по сфере, не причиняя вреда паладину. мэт дернул лезвием, и голова Гая покатилась по траве к кустам, где засел, забыв, как дышать. Я. Убийцы все еще старательно били по куполу, а мэт в одно движение разрубил самого активного. Две неровные части, брызгая кровью, завалились в кусты, превращаясь в горку тряпья. Еще один рухнул в траву, не издав ни звука. Руки нападавшего лежали под ногами паладина, уже готовящего очередной прием. Когда убийца остался один, а Мэтт замахнулся для решающего удара, купол со звоном лопнул, а убийца подскочил вплотную к противнику, самостоятельно насаживаясь на мяч. Но и кинжалы вошли святейшему прямо в глаза. И я едва сдержал вопль. Паладин попросту развалился на пиксели, будто его и не существовало, а доспехи рухнули горкой. Простояв секунду, убийца завалился в траву, раскинув руки. Выждав несколько минут, я прокрался коммуницией паладина и обомлел. Комплект доспехов святого Мэтта. Игрок заблокирован.